Глава девятая. — тяжело вздохнула, осматривая вот уже пятую комнату. Я с ужасом представила, сколько понадобится вложиться в наследство бабули, чтобы его восстановить. Год назад Кэтрин вменили в обязанности проследить за ремонтом комнаты мадам Жанет, пока та отдыхала на лечебных водах. Конечно, девушки не доверили полное ведение дел, но в ее памяти отложилась сумма, потраченная на косметический ремонт покоев матушки. И сумма, надо отметить, была приличная, так что, вложив в этот особняк все свои деньги, какие у меня находились в банке, я приведу в порядок, в лучшем случае, половину этого дома. Похоже, мое везение закончилось, — задумчиво протянула, понимая, что разговаривать с собой в заброшенном доме очень странно, но тишина и скрип старого дома Навивали на меня жути. «Черт, напугала!» испуганно воскликнула, проводив сердитым взглядом какую-то печушку, выпорхнувшую из шкафа и вылетевшую прямиком в окно, в котором отсутствовало стекло. «А здесь что? Осы?» отпрянула от серого домика, подвешенного в углу бывшей кухни. Я с тоской оглядела грязные стены, потолок, пол и мебель, которая с виду выглядела вроде бы крепкой пробормотала. «Из чего начать?» Нет, внешне особняк выглядел вполне презентабельно. Да, не мешало бы подправить некоторые части стен, крыша местами прохудилась, впрочем, с улицы этой дыры не было видно. Перед домом розовые кусты так разрослись, что каменная дорожка была незаметна, и я с трудом пробралась к двери. Она, кстати, была неплотно закрыта, И, судя по фекалиям на полу, перилах и мебели, здесь обосновались все животные и птицы Грейтауна. Но стены имелись, и почти целые, крыша над головой тоже, сантехника присутствовала, правда, не работала. Так что будем считать, что мне все же повезло, могло быть хуже, хотя куда уж еще. Поезд прибыл в Грейтаун после обеда. Соседи мне достались навязчивые и болтливые. До позднего вечера дородная дама и ее дочь-подросток рассказывали мне, а вернее хвастались, своим добрым хозяйством. Благо в полночь проводник объявил отбой, и дамы замолчали, но долго ворочались и пыхтели, устраиваясь на неудобных лавках. Я даже не пыталась лечь на узком сиденье, только откинулась спиной о стену и, закинув на лавку ноги, в такой неудобной позе попробовала задремать. Однако стук колес, подпрыгивание на ухабах и нешуточное раскачивание средневекового вагона решительно боролись с моим сном, и только под утро мне удалось немного отключиться, но проснулись соседки. К концу пути я знала об их ферме все, заочно познакомилась с неблагодарными соседями и жадной родней, знала, сколько было мужиков у развратной Анны и почему Эльза никак не может понести. Мои просьбы помолчать были услышаны и честно соблюдались несколько минут, но потом начиналось все сначала. Покидала вагон я с такой прытью и радостью, что тотчас зарядивший проливной дождь не смог мне испортить настроение, а уведенные прямо из-под моего носа кэбы не раздражали, ведь гудящей голове только на пользу прогулка по дождливому городу. Вот только почти благополучно добравшись до дома — Если, конечно, не обращать внимания на разодранный подол нового наряда, оторчащий в заборе гвоздь, я не ожидала увидеть полную разруху и, признаться, на миг растерялась. «Мадемуазель, я видел, как вы вошли. Если сейчас же не покинете дом, я вызову констеблей». Из холода донесся до меня старческий скрипучий голос, прервав мои упаднические мысли. Эхом он прокатился по комнатам, и, скинув со столика у окна сухие листья, вылетел в разбитое окно. «Спускаюсь», — отозвалась, осторожно переступив сложенные в кучу остатки какой-то мебели. Я поспешила к выходу. Встречи с констеблями я не боялась. Прежде чем зайти в особняк, я несколько раз сравнила указанный адрес в документах и тот, что был написан на заборе. Но я так устала, что разбираться мне совсем не хотелось. «Кто вы? И что вам нужно?» Требовательно спросил старик. Для своего возраста он выглядел довольно бодро. Его не согнули года, волосы, подернутые сединой, были густы, а суровый взгляд, коим он меня припечатал, был ясным. — Я Кэтрин Марлоу, наследница этого дома. А вы, мсье, кто будете? Представилась Шаря рукой в сумке, полагая, что этот грозный мужчина точно затребует доказательства. — Оуэн, мадемуазель, бывший дворецкий этого дома. — назвался старик и, подозрительно сощурившись, спросил. — И документы у вас подходящие имеются? — Конечно, — с улыбкой проговорила, показав бумаги, на всякий случай ткнув пальцем в места, где указано мое имя. — Хм, и впрямь наследница, покойная мадам. — Что-то вы задержались, — упрекнул старый дворецкий и, потеряв ко мне интерес, шаркающей походкой направился к выходу. Я только вчера узнала о доме и сразу приехала. Мсье Оуэн, я в Грейтауне впервые. Не подскажете, где можно снять комнату в приличном доме? Недорого и недалеко от особняка. — У мадам Регины. Да только там все номера заняты. В полголоса, будто размышляя, ответил старик, остановившись у двери. — А кроме мадам Регины нет ничего подходящего? — На улице Гетсбор имеется. Только чего берут, не знаю. Не приходилось мне по номерам жить. — А вы? Вы не сдадите мне комнату? Если я верно понимаю, вы живете рядом? — спросила, мысленно напомнив себе, что наглость — второе счастье, и что сейчас мне не с руки тратить время на каждодневный поиск Кэба и на дорогу, — поспешила добавить. — Я заплачу. — Я живу в домике садовника, мадемуазель Кэтрин. Он принадлежит вам. Если прикажете, я съеду, — ответил старик так и не взглянув на меня. «Если вы не против потесниться, я займу на время ремонта угол в доме садовника. Обещаю не докучать вам и постараюсь побыстрее управиться с ремонтом хотя бы части комнат». «Хм!» — поперхнулся бывший дворецкий. Степенно обернувшись, он с изумлением на меня посмотрев пробормотал. «Я буду рад компании. В домике крохотная комната и немногим больше кухня». «Большое спасибо за гостеприимство», — поблагодарила старика. Я преувеличенно бодрым голосом произнесла. «Если подскажете, где можно купить продукты, и если у вас есть плита, я приготовлю для нас ужин». «Мадемуазель умеет готовить?» — удивленно вскинул седую лохматую бровь старик, снова окинув меня подозрительным взглядом. Мысленно надавав себе по голове, вспомнив, что дамы моего круга к плите не подходят, И тут же оправдавшись перед собой, что битва с маман, перепалка с подругами, бессонная ночь в поезде и болтливые соседи кого угодно вымотают. Я, натянуто улыбнувшись, добавив в голос немного надменности, проговорила. «У каждой приличной мадемуазель должно быть увлечение. Вышивать и шить я не любила. Цветы не любят меня, и мне ничего не оставалось, как научиться готовить самые простые блюда». — Покойной госпоже нравилось заниматься огородничеством, — промолвил старик. Его взгляд потеплел, и я решила добавить. — Я обучалась в пансионе. Директриса была дама строгих правил и заставляла нас стирать свои вещи, убирать комнаты, заниматься двором. Мы жили в небольших спальнях, где кроме кроватей и одного на четверых стола ничего не было. Поэтому меня не страшат временные условия жизни в домике садовника, — Как говорила мадам Мария, лень — это грех. — Рад, что молодых мадемуазель в провинциальных городах до сих пор обучают ведением дома, — проговорил дворецкий, вновь окинув меня внимательным взглядом. Он чуть помедлив продолжил. — Только вам, мадемуазель Кэтрин, не стоит больше говорить о вашем воспитании. В столице Вердании вас попросту засмеют. — Благодарю за совет, — ответила с облегчением выдыхая ощущая себя так, будто только что сдала экзамен. Я осознавала, что если в Эдбурге мне уже терять было нечего, то здесь, в Грейтауне, если хочу чего-нибудь добиться, мне придется пока играть по их правилам. — Простите меня, мадемуазель, — вдруг промолвил дворецкий, распахивая передо мной дверь. — Я стар и стал забываться. Покойная госпожа часто мне указывала, что я сую свой длинный нос куда не следует. — Думаю, мы с вами поладим, — с улыбкой проговорила, степенно покидая дом.